«Департамент полиции Лос-Анджелеса. Три часа утра. Мы в парке, в Венесе. Старик, тут никакой жизни. Как на кладбище», — говорит Джим. Венес спит. Косяк Джима чуть слышно потрескивает, когда он затягивается. На кончике вспыхивают искры. «Слушай, на, затянись еще», — говорит он мне. «Еще одна затяжка, и мой мозг уже где-то очень далеко». Я вижу только звезды. Голос Джима заставляет меня вернуться к действительности. Мир остановился, старик. Остались только мы с тобой. Мы ухмыляемся друг другу, озираемся по сторонам. Вокруг никаких признаков жизни. Мы радостно ржем при мысли, что кроме нас двоих на всей планете никого нет. Сейчас мы плаваем после домашней вечеринки, которая началась на закате. Пара, с которой мы познакомились на пляже, просто так пригласила нас к себе на пиво. Мы пошли с ними в их неожиданно прилично сохранившийся домик на канале. Конечно, ремонт не помешал бы, но по сравнению с заброшенными лачугами по соседству и на другой стороне зловонного канала это был дворец. Нас плотно накормили и напоили. Пиво лилось рекой». Были закуски и музыка, и весьма любопытная смесь незнакомцев. И весь вечер вышел очень расслабленным и благостным. Все делились травой и пивом, и галлюциногенами, которые тогда еще не были запрещены. Я впервые треповал с ЛСД. Мне казалось, что я в прямом смысле жую музыку, и что я нашел, наконец, главный ответ в жизни. «Джим, старик, я знаю. Я в большом волнении. Теперь я знаю». Весь смысл в любви. Главное – это любовь. И все. Это так просто. Джим улыбается, а я начинаю делиться своим потрясающим открытием с остальными. С улыбчивыми хипстерами и хиппи со стекленевшими глазами. Настоящее шоу в Рите. Еще были танцы в тесной гостиной. Динамики выставили на маленькое патио. Бит вырвался наружу. И блестящие от пота тела прыгали в калифорнийской ночи. Упругие, загорелые, худощавые парни, движущиеся в такт ритму. Взмокшие девушки без бюстгальтеров, с мечтательными глазами и длинными распущенными волосами. Все под кайфом. Джим, обычно застенчивый и галантный южанин, сегодня зажигает по полной. Сходу врезается в танцующую толпу. Он тоже упругий, загорелый и худой. Волосы доросли уже до плеч. Потный, с развивающимися волосами, сверкающими глазами. Он полон блаженства. И отлично выглядит. Я не отстаю. Мы все в плену пульсирующего ритма. Натыкаемся друг на друга в танце. Помогаем держаться на ногах. Странники в ночи. Пляшем до упаду в прямом смысле слова. Все, Джим, наверное, пора идти. Можно подумать, что я в состоянии оценивать обстановку. Вежливый Джим отыскивает хозяев и благодарит за приятный вечер. Одаривает своей обаятельной улыбкой. Небо усыпано звездами. Мы встретили интересных общительных людей. Жизнь кажется легкой и беззаботной. Мы бредем через Венес в сторону пляжа. Какие все классные ребята, говорю я. Просто довольны жизнью здесь и сейчас. Это называется свобода. И такие моменты надо праздновать. Старик. Тут как на кладбище. Давай по последней. Он опять закуривает и освещает спичкой безлюдный парк. Мы докуриваем и встаем со скамейки. Половина четвертого утра. Слышится приглушенный звук волн. И больше ни звука. Джим останавливается, прислушивается. Это сверчок? Не может быть. Здесь, в Венесе. Я тоже его слышу. И еще электрическое потрескивание светофора, когда мы пересекаем Пасифик-бульвар. Старик, какая ночь, говорит Джим. Первосортная наркота, клевая компания. Мы идем через перекресток, наши чувства будто обострены до предела. Зеленый свет светофора кажется ослепляющим прожектором. За два шага до тротуара загорается желтый. Мой мозг потихоньку начинает ускользать куда-то вдаль. Мы сворачиваем направо и продолжаем наш путь по боковой улице. Раздается какой-то звук. Мы смотрим друг на друга. Что это было? Рядом распахивается белая дверца машины с надписью «Полиция». Красные и белые огни слепят. Мы прикрываем глаза ладонями. Доброе утро, парни. Прошу ваше удостоверение личности. Перед нами стоит полицейский огромных размеров. Белый. необъятная пуза. Глаза мертвые, язвительная улыбка. Он таращится на наши длинные волосы. «Ведь вы парни, так ведь?» Сарказм так и сочится из поджатых губ. «А в чем дело-то? Мы вроде ничего такого не делаем», спрашивает Джим. «Поздно, девочки, вы уже все сделали». Мой мозг просыпается и шлет сигнал тревоги. Но Джима понесло, и он не чует опасности. «Старик, к чему этот сарказм?» «Для тебя я офицер. Усвоил?» Коп выпрямляется, глаза злые. «Мужик, ну ты чего? Расслабься. Мы ничего не нарушили». «Слушай ты, Педик, в последний раз повторяю, ты должен ко мне обращаться, офицер». От копа пышет ядом. «Тут и злость, и ненависть, и полное неприятие нас. Мне страшно. А у Джима настроение резко меняется. Глаза сужаются и смотрят с вызовом. Правда, мужик. Отстань, а?» Полицейский делает шаг по направлению к нам, и в этот момент машина слегка кренится. Из нее вылазает второй верзила и встает рядом с напарником. Мое безмятежное ощущение вселенской любви улетучивается. Перед нами стоят два здоровенных копа с ненавистью в глазах и загораживают дорогу. «Где вы были и что делаете здесь в три часа утра?» «Мы идем с вечеринки, старик», — говорит Джим. «Не смей говорить мне, старик». Они интересуются, где мы живем. Мы даем адрес мэри. Мы можем прямо сейчас арестовать вас, извращенцев. «За что?» – спрашивает Джим. «Вы переходили улицу на красный свет. Что за бред? Свет был зеленый. Должны вас огорчить. Свет был красный». У Джима словно температура поднимается. А мой инстинкт подсказывает не лезть на рожон. В мозгу будто зажигается красный сигнал тревоги. Но Джим решает не уступать. Вы не можете арестовать нас за то, чего не было. У нас есть два свидетеля. Кто это? Мы двое. Они ухмыляются. Все, пошли, били, говорит Джим. Он делает шаг вперед, но полицейский не дает ему пройти. Машин по-прежнему нет, поэтому мигалки отключены. Джим хочет обойти сбоку, но Верзила кладет руку ему на грудь. Джим отталкивает ее. Копс с перекошенным лицом подступает ближе и хватает его за плечо. У Джима глаза горят от ярости. Он опять отшвыривает руку полицейского и пытается протиснуться мимо него со словами. «Я забыл. Ведь теперь настали времена полицейского произвола. Захотел за решетку?» Педик волосатый. «Да за что, старик? Я знаю свои права». Джим начинает терять контроль над собой. «У вас, ублюдков, нет прав». «Еще раз назовешь меня мужик или еще как, и ты арестован». «Да пошел ты нахер, мужик». «Повернись спиной», — гаркает на Джима полицейский и вытаскивает наручники. «Прямо, разбежался. Ты арестован за переход улицы на красный свет и оказание сопротивления офицеру полиции. Идите вы оба знаете куда». Джим весь трясется от ненависти, тяжело дышит, раздувая ноздри, глаза горят. Полицейские смотрят на меня и чувствуют, что я настроен вовсе не воинственно. «А вы не можете просто отпустить нас домой?» – спрашиваю я. Но они открывают заднюю дверцу машины и велят Джиму залезть внутрь. Тот не двигается. Полицейские пытаются надеть на него наручники, в то время как Джим выкручивается и кричит. Вдвоем они затаскивают его на заднее сиденье. Тут Джим окончательно теряет контроль над собой и начинает вовсю брыкаться и визжать. Теперь полицейские применяют силу, уже не стесняясь, а Джим похож на дикого зверя, которого сейчас запрут в клетку. Он разъярен, он плюется, изрыгает на них потоки ругани. Верзилы копы не могут с ним справиться и начинают бить. Оставьте его на помощь! кричу я. Джим не вменяем. Его снова бьют, он бьет в ответ. Я начинаю паниковать. а он уже подобен извергающемуся вулкану. Копы его спровоцировали. «Я стараюсь схватить его за руку, остановить». «А ты вали отсюда, иначе тебе тоже мало не покажется!» — кричит мне один из них, взмокший, разъяренный, с выпученными глазами. В это время его напарник продолжает лупить Джима, пока наконец им не удается запихнуть его в патрульную машину и запереть. Между передним и задним сиденьями перегородка из оргстекла. Джим оказался в клетке. Бьется в западне, как дикое животное. Он плачет от ярости. Глаза совсем дикие. Машина сотрясается. Взбешенный Коб за рулем бросает на меня взгляд. Полный ненависти. И жмет на газ. Я в шоке и никак не могу перестать дрожать. Я нахожу телефон-автомат, но не могу попасть монетой в щель. Так, сделай глубокий вдох и Успокойся. Успокойся. Успокойся. перестань дрожать. Сквозь грязное стекло будки мне видно, как занимается заря. Я один на границе ночи и дня. И я должен помочь Джиму. Он что, с ума сошел? Звоню Мэри. Ответа нет. Вот дерьмо. Ну же, Мэри, возьми трубку, пожалуйста. Может, Джим ранен? Или его арестовали и отвезли в участок? Или в больницу? Нервы у меня не выдерживают». Я опять начинаю трястись, но все же бегу к ресторану на Мейн-стрит. Первые ранние пташки уже там, курят и пьют кофе. Намениваю себе еще монет, у слова охотливой официантки. Вот другой автомат, пальцы не слушаются, монета не лезет. Господи, ну почему эти отверстия такие узкие? Дозваниваюсь до ближайшей больницы. «Нет, у нас нет Джима Моррисона», отвечают мне с другого конца провода. «Попробуйте Джеймса Моррисона» или «Джеймса Дугласа Моррисона». «Извините, у нас таких нет». «Может, в травматологии есть?» «Минуту, сейчас». «Нет, там тоже нет». Тот же ответ из ближайшего полицейского участка. «Где же он?» «Я бреду обратно к пляжу». С океана, прямо над поверхностью воды, на берег катится толстая серая туча. Местный вариант лондонского тумана. В предрассветной дымке я направляюсь в единственное место, которое Джим мог назвать домом. На крышу, на Вестминстер-авеню. Слышно, что люди уже просыпаются, но Джима здесь нет. Я волнуюсь и чувствую себя совершенно беспомощным. В итоге я просто прислоняюсь к стене дома и жду. Чуть позже перемещаюсь на уже теплеющий песок и там вырубаюсь. Эй, старик, просыпайся. Кто-то не сильно трясет меня за плечо. Я поднимаю голову и щурюсь на слепящее утреннее солнце. Передо мной лицо Джима. «Да чего же я рад тебя видеть», — говорю я. Им хватило ума не бить по лицу, но я все равно орал, что засужу их за нападение. Они все ездили кругами и решали, что со мной делать, а потом вышвырнули на пляже. Я чувствую такое облегчение, что не могу вымолвить ни слова. «Жрать хочется», — говорит Джим. «И мне». «Пошли поедим. У меня немного денег осталось». Джим на свободе, но основательно помят. Все тело болит. Вероятно, этот инцидент лишь укрепил в нем недоверие к властям и ненависть к тем, кто злоупотребляет данной им силой. По иронии судьбы, когда он стал звездой мирового класса, полиция охраняла его от обезумевших поклонников, жаждавших прорваться на сцену. Но однажды какой-то коп стал задирать его за кулисами. И Джим тогда публично высмеял полицию со сцены, и его за это арестовали. Потом обвинения были сняты. Когда я прочел подробности этого случая, мне пришло в голову, что он так резко отреагировал именно из-за того давнишнего эпизода, в Венесе летом 1965 когда он испытал, каково это стать беспомощной жертвой развращенной власти и быть не в состоянии что-либо сделать.